имя. Он стоял возле окна и ждал. В тот весенний день 1804 года, как и в каждый день Трахима, вот уже 13 лет подряд, гирлянды белых нитей украшали узкие, немощенные артерии Трахимброда. Идея увековечить первые, всплывшие на поверхность останки повозки крушения, принадлежала Бицлу-Бицлу. Один конец белой нити намотан на горлышко полупустой бутыли старого вермута на полу, окосевший от выпитого хибары местного алкоголика Оумлера С. Другой — на потускневший серебряный подсвечник на обеденном столе в пятикомнатном кирпичном доме сносного раввина через непролазную грязь улицы Шеллистер. Тонкая белая нить наподобие бельевой веревки — От левой задней стойки кровати в комнате когатки на третьем этаже к прохладной медной ручке морозильного шкафа в подвальном помещении и на верце Кермана К., мастера по бальзамированию, белая нить над безмятежной и затаившейся в ожидании ладонью реки брод от мясника к свахе, белая нить от плотника через изготовителя восковых манекенов к повивальной бабке в форме неравностороннего треугольника над фонтаном распростертой русалки посреди единственной площади штетла. Красавцы-мужчины выстраивались вдоль берега, терпеливо дожидаясь, пока парад платформ пройдет от каскада небольших водопадов до лотков с игрушками и выпечкой, раскинутых возле мемориальной доски, обозначавшей место, откуда повозка угодила или не угодила в реку. Сия доска возведена на том самом месте, или на месте неподалеку от того места, с которого повозка некоего Трахима Б., как мы считаем, пошла ко дну. Прокламация Штетла, 1791. Первый мимо окна сносного раввина, из которого он производил свой необходимый церемониальный кивок, проплывала платформа местечка колки. Она была усеянными рядами оранжевых и красных бабочек, привлекаемых к ней особой комбинацией прикрученных к днищу звериных остовов. Рыжеволосый мальчик в оранжевых брючках и рубашке под галстук стоял неподвижно, как статуя на деревянном постаменте. Над ним развивался плакат с надписью «Жители колков, празднуют со своими трахимбродскими соседями. Со временем, когда глазевшие на эту церемонию дети превратятся в стариков и возьмутся за акварели, рассевшись на своих осыпающихся крылечках, рыжеволосый мальчик станет героем многочисленных, созданных ими картин. Но тогда он об этом не знал, и они не знали, так же, как никто не знал о том, что когда-нибудь я напишу эти строки. Затем появилась платформа из Ровно, от края до края усеянной зелеными бабочками. За ней платформы из Луцка, сарны, Киверц, Сокричей и Ковеля. Каждая. Цвета тех бабочек, которых притягивали к себе прикрученные гнищем окровавленные звериные остовы. Коричневые бабочки, лиловые бабочки, желтые бабочки, розовые бабочки, белые. Зрители, толпившиеся на всем пути следования парада, вопили так возбужденно и немилосердно, что воздвигли непроницаемую стену шума, эдакий всепроникающий и беспрерывный дружный рев, который легко можно было принять за дружное молчание. Платформа из страхемброда была облеплена голубыми бабочками. Брод сидела в центре, на пьедестале, в окружении юных, речных принцесс Штетла, завернутых в голубой тюль и старательно изображавших руками волны. Квартет скрипачей на переднем краю платформы наигрывал польские народные мотивы, другой квартет на заднем краю тянул нечто сугубо украинское, а в месте пересечения двух мелодий рождалась третья, какофоническая, но ее могли слышать только речные принцессы. И Брод. ян смотрел из своего окна, теребя бусину, которая, казалось, вобрала в себя все килограммы, потерянные им за последние 60 лет. Когда платформа из страхем Брода достигла лотков с игрушками и выпечкой, сносный Равин подал Брод знак, означавший, что она может бросить милую.